Шаг седьмой. Я воспитываю своих детей. В этой главе мы поговорим о воспитании детей, так как счастливый дом – это дом, который наполнен детскими голосами. Дети – очень важная часть жизни, и правильное воспитание детей – это наш долг. Представьте себе прямую дорогу. Ваш ребенок сейчас находится в самом начале пути, И от того, как вы сейчас его направите, будет зависеть вся его остальная жизнь. За это вы несете большую ответственность. От нуля до семи лет, первый уровень, воспитания детей начинается с момента, когда ребенок начинает шевелиться. С этого момента нужно начать заботиться о женщине, о том, чтобы она всегда была в хорошем настроении. Однажды был проведен эксперимент. Женщину попросили каждый день в определенное время слушать одну и ту же песню, чтобы определить, может ли ребенок слышать, находясь в утробе матери. Оказалось, что после рождения, если ребенок плакал, то, услышав эту песню, сразу успокаивался. А когда он научился сам ставить в магнитофон кассеты, то, ничего не зная об истории этой песни, он выбирал среди других именно ее и с удовольствием слушал. Один мудрый человек, когда молился, говорил своей жене, «Садись рядом со мной». И когда у них родился ребенок, он начал разговаривать уже в семь месяцев. Все были в шоке. Первые слова, которые малыш произнес, были строками из Корана. Он знал суры и мог их читать наизусть. Ведь его отец, когда молился, просил Аллаха, «Пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы ребенок был просветленный». И ребенок услышал его. Запомните, воспитание ребенка начинается, когда он находится еще в утробе матери. Затем можно выделить несколько этапов или возрастов ребенка. С 0 до 7 лет ребенок является императором, его надо оберегать, его нельзя ругать, нельзя ничего ему запрещать. Если вы увидите, что он хочет потрогать горячий утюг, то не бойтесь, так он познает мир. Дайте ему это сделать под вашим присмотром. Мы сами так делали. Дети должны использовать все пять органов чувств, чтобы узнать, как они работают. Почему ребенок император? Потому что в этом возрасте ему нельзя ничего запрещать. И никогда нельзя ребенка бить по рукам. У него пропадет желание познавать мир. Есть такой анекдот. Девочка приходит из школы, и мама спрашивает, что она там выучила. Ребенок ей отвечает. «Я сегодня узнала, что меня зовут...» Не нельзя, а просто Аня. До семи лет каждый человек максимально эгоистичен, потому что он слаб и боится потерять любовь. Он очень ревнив. Если вы подойдете и скажете «это моя мама», он сразу начнет плакать «нет, это моя мама». Ребенок ревнует свою маму даже к папе. Заметили? Подсознательно он думает, что отец хочет отобрать его маму. У ребенка очень развитое эго, человек рождается эгоистом, потом большинство эгоизм преодолевают, но, увы, некоторые так и остаются эгоистичными. Итак, до 7 лет никогда не запрещайте ничего ребенку, что бы он ни делал. Если он подходит к горячей духовке, например, не говорите ему «нельзя», говорите «опасно», Когда вы говорите «нельзя», у него формируется отрицательное отношение к миру. Пусть малыш сломает, посмотрит все, а потом успокоится. У детей сильная тяга к знаниям. Если часто говорить «нельзя», то ребенок будет думать «ты хороший, а я плохой», и у него сформируется комплекс вины. Даже если он замочил свои штанишки, то станет бояться наказания со стороны родителей, и этот страх останется в нем на всю жизнь. Никогда не бейте ребенка. Иногда необходима жесткость. Я скажу, когда и какая жесткость необходима. Но никогда не бейте ребенка. Надо учить не палками, а словами. Если будете учить палками, дети вырастут трусами. В них даже может сформироваться ненависть ко всему окружающему миру. А если будете учить словами, то дети вырастут мужественными и умеющими слушать слова. Вы можете сделать жизнь ребенка хуже или лучше, даже если ничего делать не будете. Он все равно вырастет, и это от вас не зависит. Его жизнь будет продолжаться. Господь дал ему зубы. Зря вы беспокоитесь о судьбе своих детей. Ребенок еще мал, но Господь ему уже дал счастье родиться, появиться на этот свет Если до семи лет ребенок не получает полной любви и внимания, он всю жизнь чувствует, что ему их не хватает Сколько бы ни было, ему все мало Посмотрите на тех детей, которые выросли в семье и в детском саду Те, которые выросли дома, чувствуют благодарность своим родителям и пойдут на любой риск, лишь бы родители были довольны. А те, которые растут в детском саду, часто ссорятся со своими родителями, чуть-чуть начинают зарабатывать и говорят «я уже вырос, я уже не нуждаюсь в вас, что особенного вы сделали для меня? Ведь все так делают». Отсюда начинается нехватка любви. Ну, родил ты меня, воспитал, образование дал. Так что в этом особенного? Все так делают. Они не чувствуют благодарности, воспринимая ваш труд как должное. Потому что в детстве не получили достаточно внимания и любви. Поэтому не отправляйте детей к бабушкам и дедушкам, как делают многие. Ребенок там часто сидит и плачет. Когда же приедут мама и папа? Я работал с детьми в интернете для слабовидящих. И вы не представляете, как они там все плачут. Я в детстве так никогда не плакал. Эти дети учатся в четвертом классе, но в глубине души очень взрослые, потому что познали страдания. С другой стороны, в больших городах сейчас многие воспитывают детей так, что они в 21 год ведут себя, как будто вчера из их рта вынули соску. Вот, например, одна женщина-москвичка рассказала мне такой случай. Она пришла домой и видит, как двое сыновей сидят на кухне и молчат. Потом один из них к ней подбегает и спрашивает со страхом в глазах. «Мама, ты не будешь нас ругать». Оказывается, они поставили горячий чайник на клеенку и прожгли ее. А сыну 24 года. Вы представляете, почему он такой? Потому что он в детстве не был обеспечен любовью, мама не дала ему уверенности. Конечно, в своей взрослой жизни он так и будет всего бояться. Сейчас он боится даже жениться, потому что это же ответственность и это долг. Многие современные мужчины не хотят детей. Они живут только ради сексуального удовлетворения. Особенно много таких мужчин в развитых западных странах. Съездите в Германию, например, посмотрите. Девушки приходят ко мне и жалуются на то, что живут с мужчиной вместе уже 4-5 лет, и она хочет ребенка, а он нет. С его точки зрения непонятно, зачем вообще нужны дети, ведь он и так прекрасно живет, наслаждается жизнью. Но настоящая причина кроется в том, что такие мужчины сами остались большими детьми и боятся любой ответственности. Еще один важный момент, который нужно запомнить, состоит в том, что если до семи лет ребенок не обеспечен материально, если у него игрушки не такие, какие он хотел, одежда не такая, какую он хотел, он ничем не мог похвастаться перед своими сверстниками, это состояние ущербности останется в нем навсегда. Ощущение нехватки формирует характер. Если какая-то соседка в детстве дала вам грушу, то вы до сих пор помните эту соседку. Просто одну грушу дала и сказала «Ты хороший мальчик» или «Девочка». Я до сих пор вспоминаю нескольких бабушек, которые, может быть, уже давно умерли, но когда-то они гладили меня по голове и говорили «Ты хороший мальчик». Итак, если ребенок материально не обеспечен, он будет всегда в себе не уверен, как будто ему всегда чего-то не хватает. Посмотрите на тех своих родственников или друзей, которые выросли в небогатых семьях. Если они немного разбогатеют, то им все равно всегда чего-то будет не хватать, у них глаза голодные, им не нужны хорошие вещи, им нужно много. Поэтому необходимо обеспечить ребенку материальный достаток. Он не должен чувствовать себя ущербным по сравнению с другими. Дети никогда не верят в то, что вы говорите. Они верят в то, что вы делаете. Они чувствуют все. Они сразу определяют, что к этому человеку можно подойти, а к этому нет. При детях никогда нельзя ругаться. Потом, когда им будет от 14 до 21 года, они станут неуправляемыми, в них проснется агрессия от тех ссор, которые они услышали в детстве. Последствия от непонимания В советское время было одно плохое правило — все лучшее детям. Родители идут в магазин, видят что-то, себе не купят, Но если ребенок попросит, то купят все. Что получилось в результате? В результате появились дома для престарелых. Раньше ведь такого не было. Человек трудился, чтобы умереть в своем доме, в окружении своих детей, чтобы его провожали с уважением. Я вам скажу, что счастлив тот, кто имеет здоровых детей. Счастлив тот, кто дома счастлив. Счастлив тот, кто умирает на руках своих детей. Значит, он что-то сделал хорошее в мире, и он любим Богом. Поэтому забудьте про принцип «все детям». Идете в магазин, покупаете одну шоколадку ему, а две себе. Если спросит «а почему папа тебе две, а мне одну?», надо объяснить. Это потому, что я старше, потому что я больше тебя, и мне положено больше. Вот пример из моей жизни. У меня 37 племянниц и племянников, я их беру к себе жить на неделю на две. Однажды пришел ко мне брат и говорит, что его старшая дочка не делится со своими маленькими братьями. Она такая умница, я не видел никогда такого умного ребенка, но совсем не хочет ни с кем делить свои игрушки или сладости. Я ее взял с собой в магазин, чтобы научить, как нужно делиться». Если вы этому не научите ребенка, если не покажете ему это, то он не будет знать, что такое забота, что такое делиться с другими. Так они учатся, чувствуя ответственность и заботу. Я пришел в магазин и купил ей шоколадку, а себе две шоколадки. Она мне сразу сказала, ой, а папа так никогда не делал, себе не покупал. Я ответил, потому что я тоже хочу. Она спросила еще, «А почему ты две купил себе?» Я сказал, «Потому что у меня есть еще брат, и я купил одну для него. Если я забочусь о нем, тогда и он будет думать обо мне». Она задумалась, а на следующий день я заметил, что она стала внимательнее относиться к младшим братьям и сестрам, проявлять к ним заботу. Итак, до 7 лет мы воспитываем ребенка как императора, который свободен в своих поступках и капризах. Он может делать все, что ему хочется, и просить все, что увидит. Он требует к себе максимального внимания. Если вы приходите с работы уставшим, а ребенок крутится у вас под ногами и хочет с вами поиграть, то что вам в этом случае нужно делать? Можно отправить к маме с каким-нибудь заданием, чтобы он к вам не приставал, а мама, в свою очередь, скажет ему, дай папе отдохнуть, перестань приставать, хорошие дети так не делают. Но на самом деле вам лучше его сильно обнять, поцеловать много раз. Он сразу начнет вырываться и убежит играть. Он получил заряд энергии от вашего физического прикосновения. А если вы его будете отсылать с поручениями, не уделите внимания, он будет обижаться на вас, поскольку целый день ждал, когда вы вернетесь с работы. В этом возрасте ребенку нужен физический контакт с родителями, получение энергии от них, ощущение присутствия, которое защищает их от внешнего мира. Слуга в доме С 7 до 18 лет вы должны воспитывать своего ребенка как слугу. Научите ребенка трудиться. Постоянно загружайте его поручениями. В этом возрасте он должен постоянно помогать по дому, по вашим делам, по ремонту машины, уборке во дворе. Вы должны пытаться научить его зарабатывать деньги и приносить их в семью. Я знаю случаи, когда родители просили соседку нанять их сына для уборки квартиры. Они сами давали деньги соседке, чтобы она платила ему за уборку. Они поступали мудро, поскольку их сын стал понимать цену заработанному рублю. В эти годы вы должны объяснить своему ребенку, из каких доходов состоит семейный бюджет, каков вклад в него всех членов семьи. Ребенок должен понимать, что его доли в бюджете пока нет, но со временем на него рассчитывают. После того, как ребенку исполнится 21 год, вы должны понять, что он стал свободным гражданином и отпустить его совершать в жизни самостоятельные поступки. После 21 года он имеет право на свободную от родителей жизнь, советы родителей становятся необязательными. Известно, что старшие дети – суровые генералы. Они умные и знают, что могут приказывать младшим. Они воображают, что должны заботиться о младших, нести ответственность за их судьбу. Старшие дети считают себя умнее младших и потому становятся в семье генералами, которые командуют другими и приказывают младшим. Второй ребенок – душевный психолог семьи. Они очень ранимые, эмоциональные, обидчивые. Они всегда обвиняют других в своих ошибках, но стараются не огорчать родителей своим поведением. Третий ребенок в семье – самый хитромудрый, но и самый гениальный. Это обычно самый уверенный ребенок. Он молчит, он уйдет от ссоры с другими, но и наказание он никогда не получит. Он будет стоять за спинами старших братьев и сестер, корче рожи, когда их будут ругать родители за шалости, но перед ними предстанет как настоящий ангел. Третий ребенок всегда найдет решение в трудной ситуации и обязательно хорошо устроится во внешнем мире. Он уверен по жизни в своих способностях и найдет любой способ стать заметным и принести родителям чувство гордости за него. Все последующие дети будут умными и смекалистыми, хотя шестой и седьмой ребенок обычно бывают никакими, поскольку привыкают к ждивенческому положению, когда и родители, и старшие братья и сестры заботятся о них и стараются решить все их проблемы. Запомните, после 40 лет у человека рождается самый мудрый и очень сильный ребенок, которые приносят в жизнь родителей много радости и славы. В благополучной семье должны обязательно быть дети. С годами вы поймете, что именно их появление было самым большим достижением вашей жизни, и именно они сделали вашу семью по-настоящему счастливой и богатой.